Стены и ворота После входа на территорию раскопок посетитель продолжает идти по той дороге, которая вела Востю из самого Рима и называлась Остийской дорогой. Via ostiensis по-латыни, via ostiensis по-итальянски. В Риме она начиналась от Остийских ворот. В Осте проходила, естественно, через римские – Порто-Романо. Жалкие остатки этих ворот за металлическим забором и сейчас встречают гостей древнего города. Пирамида Цестия и Тестаччо Возле Остийских ворот в Риме есть на что посмотреть. Рядом стоит один из самых причудливых древнеримских памятников – пирамида Гая Цестия. Это одна из тех гробниц, которые навсегда сохранили имя покойника при полном отсутствии какой-либо еще информации о нем. Все, что мы знаем о Гай Цестии, мы знаем от его экстравагантной могилы. На ней есть надпись, которая сообщает, что Цестии был претер, народный трибун и эпулон, то есть член коллегии жрецов, отвечавший за посвященные богам торжественные пиршества, и что пирамиду построили, согласно его завещанию, всего за 330 дней. Позже памятник встроили в авреляновые стены как дополнительное укрепление. В средние века он зарос плющом. И имя Цестия забылось. Вплоть до XVII века пирамиду называли гробницей Рема, в параллель гробницы Ромула, похожей пирамиде еще большего размера, стоявшей на Ватиканском холме и разрушенной в начале XVII века. В 1663 году пирамиду Цестия по приказу папы Александра VII расчистили и отреставрировали. Об этом свидетельствует нижняя надпись на фасаде пирамиды, сделанная крупным шрифтом. При раскопках нашли два мраморных постамента с остатками бронзовых статуй. На постаментах была рассказана увлекательная история установки этих статуй. Цести в завещании велел похоронить его с роскошными пергамскими тканями от талики. Но новые законы против роскоши сделали такое захоронение невозможным, так что потомкам пришлось ткань продать, а на вырученные деньги возвести статуи. Современному взгляду Привыкшему к пропорциям египетских пирамид в Гизе, пирамида Цестия кажется слишком узкой и вытянутой. Еще совсем недавно все было ровно наоборот. Единственной древней пирамидой, известной европейцам, была как раз пирамида Цестия. В результате, даже побывавшие в Египте художники начинали сомневаться в собственных впечатлениях и изображали пирамиды возле Каира, вытянутыми по вертикали. Такая форма гробниц характерна для древнего царства Мероя на территории нынешнего Судана, вновь открытого европейцами только в XIX веке. Это сходство породило гипотезу об участии Цестия в карательной операции или каких-нибудь торговых посольствах в Африке южнее Египта. Пирамида Цестия нависает над большим кладбищем, которое обычно называют протестантским, хотя на самом деле оно не католическое а «чимитеро акатолико». Здесь нашли последний приют не только многие известные протестанты – поэты Джон китс и Перси Бишишелли, и атеисты – марксистский мыслитель Антонио Грамши, но и православные или греко-католики, связавшие свою судьбу с Италией – художники Карл Брюллов и Александр Иванов, поэт Вячеслав Иванов. К протестантскому кладбищу примыкает военное, где покоятся солдаты союзных войск, павшие в боях Второй мировой войны. Среди реликвий кладбища есть одна, связанная с Древним Римом – маленький обломок Адрианова вала, которым жители города Карлайла решили увековечить память военнослужащих из английского графства Камбрии. С севера над военным кладбищем нависает 50 холм Тестатчо, давший название окружающему кварталу. Это не часть природного рельефа, а искусственная горка, целиком состоящая из обломков древних амфор. Старая легенда утверждала, что весь круг обитаемых земель платил Риму налоги натурой, и амфоры разбивали, чтобы образуемая гора стала еще одним свидетельством римского величия. Когда Астестаччо, имя происходит от латинского «теста», «черепок», начали разбираться археологи, оказалось, что все не так просто. Во-первых, выяснилось, что почти все амфоры происходят из испанской провинции Баэтики, это примерно нынешняя Андалусия. И использовали их для транспортировки одного единственного продукта – оливкового масла. Во-вторых, глиняные обломки сваливались в кучу не беспорядочно, а аккуратными террасами. Черепки засыпались известью, чтобы перебить вонь прогорклого масла. Зачем все это делалось, до конца не ясно. Судя по всему, в античности считалось, что сосуды с маслом нельзя использовать повторно. Когда-то Статчо стал изучать ученик Теодора Момзена Генрих Дрессель – он обнаружил, что амфоры – ценный эпиграфический материал. На многих обломках сохранились печати и надписи. По следам работы в Риме Дрейсель разработал классификацию амфор, которая с некоторыми дополнениями используется по сей день. В 1990-е годы на Тестатчо работала международная испанско-итальянская команда археологов. Им удалось сопоставить происхождение обломков Тестатчо со многими керамическими мастерскими Римской Испании. Вскоре после того, как остея подверглась нападению пиратов, стены и ворота были отстроены консулом 63-го года до нашей эры Этим консулом был никто иной, как Марк Тулий Цицерон, самый известный римский оратор и писатель, язык которого считается стандартом золотой латыни. Репутация Цицерона-стилиста безупречна до такой степени, что некоторые словари и грамматики латинского языка указывают, что все цитаты – автор которых в тексте не упомянут, принадлежат Цицерону. Таких цитат намного больше, чем изречения любого другого автора, и их грамматический авторитет непоколебим. Неизвестно, как отнесся бы Цицерон к такой посмертной славе. Он всю жизнь мечтал о серьезной политической карьере, о том, чтобы быть отцом Отечества и спасителем республики. Судебное красноречие было для него ступенькой к этой цели, а философские и моральные трактаты – отдыхом от трудов и попыткой отвлечься, когда политические дела пошли в разнос. Между тем, именно в 1963 году он как никогда был близок к своей заветной мечте. Безродная выскочка, новый человек, омуноус он не только достиг высшей государственной должности, но и с блеском разоблачил масштабный заговор сенатора катилины произнеся по ходу дела одну из самых известных речей за всю историю человечества. Первая речь Цицерона против Кателины, произнесенная в храме Юпитера статора где собрался Сенат, начинается так. «Доколе же ты, Кателина, будешь злоупотреблять нашим терпением? Как долго еще ты в своем бешенстве будешь издеваться над нами? До каких пределов ты будешь кичиться своей дерзостью не знающей узды? Неужели тебя не встревожили ни ночные караулы на палатине, ни стража, обходящая город?» Ни страх, охвативший народ, ни присутствие всех честных людей, ни выбор этого столь надежно защищенного места для заседания Сената, ни лица и взоры всех присутствующих. Неужели ты не понимаешь, что твои намерения открыты? Не видишь, что твой заговор уже известен всем присутствующим и раскрыт? Кто из нас, по твоему мнению, не знает, что делал ты последний, что предыдущей ночью, где ты был, кого сзывал? Какое решение принял? О времена! О нравы! Сенат все это понимает. Консул видит. А этот человек все еще жив. Несмотря на то, что консульский год Цицерону достался бурный, он нашел время и силы заняться остеей. Скорее всего, такое поручение он получил от Сената. Но из произведений Цицерона известно, что мореплаванию и гаваням он придавал большое значение. Так что его личные убеждения и общественный долг Счастливо совпали. Судьба и здесь сыграла с Цицероном злую шутку. Когда ворота ремонтировали в первом веке н.э. при императоре Домициане, на них подновили надпись. Она сохранилась в виде мелких кусков, из которых археологи и филологи постарались сложить понятный текст. Оказалось, что кроме имени Цицерона, который возвел ворота, там указано имя народного трибуна Клодия Пульхра, который их завершил и посвятил. Это было бы непримечательно. если бы Клодий не был злейшим, заклятым врагом Цицерона. Сохранились жалобы Цицерона на то, что Клодий вписывает свое имя на чужие постройки. Возможно, сердце у оратора болело в первую очередь за дорогие ему астийские ворота. Клодий и Клодия Публик Клодий Пульхар – колоритнейшая личность, которая и могла только появиться на излете республики. Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые. Родом из знатного и богатого патрицианского рода клавдиев он с молодости был известен безудержными сексуальными похождениями и буйными дебошами. Самой известной его эскападой стало проникновение на празднество в честь доброй богини – Бона Деа. Этот важный культ был недоступен для мужчин, они даже не знали настоящего имени чтимой богини, и поэтому не знаем его и мы. Празднества обычно справлялись в консульском доме, Но в тот раз оба консула были больны, и гостей, знатных римских дам, принимала Помпея, тогдашняя жена Юлия Цезаря, который занимал должность верховного жреца. Клодий, переодевшись в женское платье, проник в дом, как говорили, чтобы повидаться с Помпеей, с которой у него был роман, но был опознан служанкой. Последовавший скандал растянулся на годы. Цезарь развелся с женой, заявив, что жена Цезаря должна быть выше подозрений, а Клодий был отдан под суд за нарушение общественной морали – ин Несмотря на все усилия Цицерона, Клодий подкупил судей и, в конце концов, был оправдан. Следующим скандальным поступком в жизни Клодия стал переход из Патриции в плебей. Клодий, по натуре политик-популист, хотел занять должность народного трибуна. Она давала больше всего рычагов влияния любителям прямой демократии и власти толпы. Но эта должность была закрыта для Патрициев. Тогда Клодий стал приемным сыном одного плебея, возможно, дальнего родственника. Именно тогда он из Клавдия превратился в Клодия. Усыновление было обычной практикой в римской семейной и общественной жизни, но оно диктовалось строжайшими правилами, которые в этом случае были демонстративно нарушены. Достаточно сказать, что вопреки всем приличиям приемный отец был младше сына. В должности трибуна Клодий протолкнул закон, объявляющий преступником любого, кто казнит римского гражданина без суда. Этот закон имел обратную силу и был направлен лично против Цицерона, который без формального судебного процесса расправился с участниками заговора катилины Цицерон пытался защищаться на юридическом поле, но быстро понял, что дело будет решаться не речами, и удалился в изгнание, а Клодий и его приспешники – Разорили римские дома и загородные поместья Цицерона и его семьи. У Клодия была сестра, с которой он, как говорили, был интимно близок. «Если бы я не враждовал с мужем этой женщины, братом, я хотел сказать братом, все время путаю», – издевался Цицерон. Она вместе с Клодием была удочерена плебейским семейством и получила новое имя. У этой Клодии есть две претензии на посмертную славу. Одна несомненная, другая сомнительная. После смерти мужа она жила веселой вдовой, развлекая несколько любовников разом. Одного из них, Марка Целия Руфа, после разрыва она публично обвинила в попытке ее отравить. Дело дошло до суда. Защищать Целия взялся Цицерон и в своей речи нарисовал такой портрет аморальной и развратной женщины, что потомство содрогается до сих пор. На основании этого самого портрета и беглого замечания одного писателя два века спустя Клодию часто отождествляют с лезбией, героиней лирических стихотворений Катулла. Катуловская лезвия также сексуально привлекательна и постоянно, и жестока. Конечно, это не более чем догадки. Не исключено, что лесбия образ собирательный. Клодия была намного старше Катулла. На момент написания стихов ей за 40. Некоторые историки на этом основании отказывают ей вправе считаться прототипом лезвии. Один филолог-классик конечно, француз, возмущенно опровергает такое нелепое возражение. Пережить Цицерона Клодию не было суждено. В 1953 году до нашей эры у него появился новый враг, такой же политик-популист Милон. У каждого были свои прикормленные бандиты, которые яростно бились на улицах Рима, сделав город небезопасным для мирных граждан. Как-то раз враждебные шайки случайно встретились на Апиевой дороге, и в последовавшей стычке Клодий был убит. хороны его прошли так бурно, что по ходу дела толпа спалила здание Сената. Сразу после городских ворот расположена небольшая площадь, которая называется Площадь Победы, точнее Виктории, Пьяцале дэлла Виктория. Этим современным названием площадь обязана статуе крылатой Минервы Виктории, которой была отмечена реставрацией времен Домициана. Домициан, как мы помним, питал к Минерве особое пристрастие. Копия скульптуры стоит на площади и сейчас, но в античности она, скорее всего, украшала ворота.